Глава пятая. В избе было угарно жарко и крепко накурено мохorkой. Ещё ничего хорошенько не видя по в полутьме, синеватый пеленья дыма Карасёв швырнул непромокайку и сказал глазевшей на них бабе, что случилось несчастье, сломался автомобиль и надо немедленно послать за лошадьми. И сейчас же всё разглядел. Под невесёлой безкругла лампой Сидели за самоваром двое. Под Кумачевым подзором у образов сердито глядели с опухшего серого лица чьи-то оловянные глаза. Так они были тусклы и щетинились рыжие усы. По стриженной голове и зеленоватой рубахе признал Карасев солдат. Рядом с спиной, завешенному окошку, пил чай широкий, рослый мужик с рыжей бородой, очень яркий и праздничный от красной рубахи и бороды. Пухлые его щёки так и горели, не хуже рубахи. Это и был лесник, только совсем не тот, кого ожидал встретить Карасёв. Не торопясь, допил он с блюдечка, утёрся и сказал хмельно: А вот воспретить надоть гоняться. Овцу на медне задавили. Гулянким, грубо сказал солдат. Зой кстучала с башмаков в грязь и присела на скамейку к печке, когда кончила стучать. Пока она учила дурёху бабу, как надо расстёгивать башмаки и стягивала сквозные чулочки, Карасев уверенно подошел к столу и сказал хозяйске. — Вот что, братцы, а где же Никита? — Был Никита, а теперь Максим, — хмуро сказал лесник. — А где ж ему быть? Чай воюет. — А ты кто такой? — За лошадьми послать надо, — сказал Карасев настойчиво. — А вы кто такой? — возвысил голос лесник, тряхнулся и поднял голову. — Чиновник или что? — Чиновник. — Прошибся! — Адрес там! — крикнул пьян солдат. — На пункт надоть! — Карасев прикинул. — Помягче надо. — Я-то кто? — сказал он с усмешкой. — Кустовский завод, слыхал? — Ну-так я хозяин. — Сам Карасев. — Сам Карасев? Слыхали, пригляделся торопящийся глаза лесник. Зять у тебя служил, слыхали? Тут подошла баба. Как же зятёк служил, сказала она, поджимая губы и заглядывая как на покойника. Ещё когда прогорали, жаловнишка не платили. Карасёв надул щёки. Так вот, за лошадьми бы послать. «Теперь раздулся», — сказал лесник, руки в боки. «Сказывают, миллион нажил, заводчик. Слыхали, очень хорошо. У его девка наша...» — выругался он к солдату. «Сергеева с краю-то в услужении в Москве двоих родила». Солдат поглядел на озадаченного Карасева и только хрипнул. «Ха-ха!» Ну, так лошадей надо возвысил Коросёв в голос. Кого-нибудь послать надо за плачу. А вот нету у нас посланников, подумав, сказал лесник и неторопливо налил в блюдечко. Чай вот пьём. Что, баршни? Ай намокши. Пришла вошь вынь до да положь, сипло сказал солдат кусочку красного сахара и положил в рот, готовя блюдечко. — Чай чаем, — нахмурился Карасев на солдата. — А у меня дело казенное. — Деньги-то казна делает, знаем, — отозвался лесник, продолжая пить чай. — Сами казенные, — сердито сказал солдат. — Бери Яроплан, отти весь план. — О, какой браток! — Херой! — обрадовался лесник. — С ним трудно. — Ему хрест даден. отжал пот с праздничного лица и покрутил головой. Тут поднялся из-за стола худой долговязый парень-нескладех в синей рубахе и в пиджаке. До этого он лежал на лавке, отмахнул со лба мешавшие волосы мочалки и бессмысленно уставился на Карасева. — Чё такой? — О, какой! — Да. Так и закачался лесник, показывая белые, как творог, зубы в золотой бороде. «Деньгами отделяет!» — крякнул он парню. «Сам к тебе, Карасев, господин заводчик, кланяйся! Ему лошадей надоть! Ишь, у его барышни-то какие деликатные голы ножки! Ничего, барышни, мы ругаться не дозволяем!» Карасев дернул плечами, но подумал, не стоит связываться, и спросил с сомнением уставившегося на него парня, «Ты, может, сбегаешь? Пятерку бы заработал». Не сводя вытращенных глаз, парень нашарил за собой убитого рябчика, показал за ножки и брякнул на стол. Потом опять пошарил. Нащупал на стенке ружьё, стёрнул с гвоздя и свалил на себя картуз. Желайте, ружьё продаю. Карасёв безнадёжно пожал плечами. Все пьяные. На столе бутылка с бурдой, куриные кости, селёдки, баранки и красный сахар. Что-то такое празднуют. Не желаете? Наплевать, выговорил после раздумья парень. «Ну не ночевать же здесь!» — капризно сказала Зойка. Подобрав под скамейку босые ноги, паинькой сидела она у печки. На нее глазела рябая баба в розовой кофте и в красной юбке, подхватив толстые груди. Положив голову на кулачки, высматривал с печки мальчишка, и еще чья-то детская головка выглядывала из-за мальчишки. На лавке к дверям стоял сундучок, лежал холщовый мешок, и было послано сено. Прикинув все, Карасев тоскливо послушал, как шумит за стенами лесом и постегивает дождем в окошке. — Не желаете наплевать? — повторил парень, возя ружьем. Баба выхватила у него ружье и сунула под лавку. — Куда ж им таким? Пьяные! — Шуми, не шуми, некому! — отозвался лесник на настойчивое требование Карасева. А браток у меня пришедший в моём дому. Ещё племянничка провожаем завтра с отсрочки. Конторщик княжеский погрозил он к парню: "Обязательно", сказал парень. И его сиятельство Гов Гов Менстера язык не того растянул он в улыбку рот и замотал головой. "Гов «Гофнейстера — Гофнейстера! — крикнул он радостно. «Ну, — Но будет с ним толковать. — Энту, суды, зови чай пить с нами, — сказал солдат, но лесник остановил рассудительно. — Барышни, им слушать такое не годится. — Видали, барышня, за мной сама графиня ходила. Я у ей руку целовал, она меня охрестила. — Не ругайся! крикнул Карасёв. А ты что за генерал? У меня указчиков теперь нету. Пострашней тебя видали, дерьмо какое. Карасёв задрожал щеками, и его лицо пошло пятнами, но поглядел только на солдата. А ты, господин Карасёв, не шуми в моём дому, сказал лесник, и его праздничное лицо похмурилось. Тот тебе не трохтир. Откуда вы от тела и идей возьму? Семь вёрст в хрустке надоть. Бабус гоняй до пятёрку. Ай уж бегать, Максим Семёнович, вспыхнула с баба. Какие деньги сулят? Она сбросила пол с пошки, подоткнулась, заголив белые ноги, и скрылась под занавеску в угол. Чисто короли какие. От всего могут откупиться, выругался солдат с ненавистью глядя на корасё. А что тебе наша баба лошадь? Коросьёв вызывающе поглядел в опухшее неживое лицо в рыжей щетине, но сейчас же отвёл глаза. Так было неприятно. А лицо солдата вдруг перекосилось и сморщилось как от боли. Он откинулся в угол и закрыл глаза. Прихватило, понизил голос лесник. Почки у его сгнили. Баба вошла в тёплой кофте и шали и шмыгнула к двери, но лесника кликнул: "Мария, постой". "Как это так? Праздник. У меня браток, Василий Семёныч, в моём дому пришедчи. Не желаю!" "Ну чего ж ломаешься?" крикнул Карасёв. "А вот, не желаю! Браток вроде как помирать явился в моём дому." О какое дело, вдумчиво сказал он, положив на грудь руки и вглядываясь в самовар. У него ноги водой пошли. Как его почитать надо, а? поглядел он на Карасёва, шагавшего от стола к печке. "Становь опять самовар!" крикнул он, дожидавшийся у двери бабы. "Вот те сказ. Желаю ему уважение и сделать." Баба сердито сорвала шаль и швырнула на сундучок. В углу задрожала красная занавеска, и в зыбке забился кашлем ребенок. — О ей, дитё! — Горить бьется, — хмуро сказал лесник. — А ты деньгами бабу блазнишь. — О, какое ваше необразование! — Становь ему опять самовар! Карасев принялся доказывать, что завод ждет. Может остановится работа, и тогда всем нагорит, но лесник не слушал. Он расстроголся от своих слов, ухватил солдата и полез целоваться. Браток, отпиться тебе надоть, жалосливо затянул он, наливая солдату из бутылки. Сейчас отпустит. Ему хрест даден, погрозил он пальцем. В укладочке у него в баночке Какие медали дадены? А барышне желаете чаю горячего? Ну что поделаешь, сказал Карасёв Зойке. Она сверкнула глазами и закинула ногу на ногу, выставив острое колено. Не буду я здесь торчать в воне. Дайте больше и прикажите. Тетя-тетя, -те, бараньё сударе, ни от чего тебе надо мне? Разгульно крикнул лесник выпив с солдатом, и его лицо опять стало праздничным. "Пей чай, горячий. Сыру ей надоть", сказал солдат. "Они такие сыр любят". Передохнул, оглядел Зой тусклыми тяжёлыми глазами и облизнул сухие синие губы. "Какая зелёная!" — О, какой у меня браток! И рой! — покрутил головой лесник, пощурился и благодушно осклабился на Зойку. — А вы, барышни, не серчайте. Мы вам ничего, чего не след. — Не дозволяем. — А выпьем же — это так. А то мы благородно. Лошадки, говорю, заморены, хлеб возят, убирают. Народ притомился, спит, не покрыт сном. Я деликатно могу сказать, как у меня в дому барышни. — Ну, хорошо, хорошо, — сказал Карасев. — Ну, хоть бабу пошли, ведь не обижу. — Хе, чего не обижу, — сказал солдат, потирая поясницу. — А может, ты обидеть не обижу? Мотавшийся на лавке конторщик, он все раскуривал папироску, вдруг вскинулся и взмахнул руками. — Не имеют права. «В душу его!» Он был поднялся, но баба ухватила его и посадила. Счумел чумовой. «Ну, что с ними сделаешь?» — сказала она, торопела. «Вы их, господин, не слушайте!» «Не таким морду набивал!» — удушливо выговорил солдат, растирая поясницу. «Шо не воюет?» — крикнул он, перекосив лицо. «Почему такой с девками? Да знать про его надоть!» Какие данные? Ты кто такой по каким заводам сейчас дознаю? Глоток придержи! крикнул в ней себя Коросьёв, задрожав щеками. Я отечество заслужил, имею полное право всякого дознавать. Законы такие есть, которые всех казнить. Лесник, вдумчиво слушавший, ударил по столу пятернёй и сказал строго: "А он правильно «По закону. Тревожить его не дозволю в моем дому, потому он и рой, и все может по всем законам. Ему хрест даден, а обижать нет не можешь», — продолжал он угрюмо и поглядел к Карасеву из-под сбившихся на глаза волос. «Покуль я тут», — пристукнул он кулаком, — «ни бабу мою, ни деток обижали». Будя, — тряхнулся он и выкатил кровяные глаза, — у меня за господами попропадало, попили моей крови. Судит, столько не желаю конетелица, были бы им рестанские роты. — Я его раздознаю, — устало выговорил солдат, положив кулаки и привалился. В избе затихло, было слышно, как хрипло дышал солдат, да тарахтело тягой в самоварной трубе. Шарахало с полей ветром, а лес порывами словно набегал к окошкам и угрожал: "Ш-шу". Что больного человека тревожишь?" понизив голос, строго сказал лесник. "Видишь, маяется всё, схватит и отпустит. Тихо мирно без тебя было. Сидел по-хорошему" Давид самовар, к бог, представляли. Барш не вот желательно заночевать, могу дозволить. А бабку не погоню. Куда на нам с дожжу. Хочности навал вступайте для разговору. Доктор говорил в госпитале, говорит, э, в катку его надо сажать, почки греть. Пятёрку сулят. Живо бы обернулась, попросилась баба дура. Какие нончи деньги, пятёрка. Конторщик поймал папироской спичку, пососал, втянув в щёки, выпустил клуб дыма, подавился и выговорил тонко-тонко: "Нончи курдс очень хороший. Знает, по чём цеплять", мигнул лесник, взял кусочек красного сахара, положил аккуратно на край стола, и подвинул пальцем за этуто сволоту господи рупь всплеснул он руками с удивлением вглядываясь в кусочек а к ру неё рванул он рубаху что плачено знаешь краснота та в твой может карман побегли крася тара ко горя Ну сколько же тебе надо, спросил Карасёв, сквозь зубы и взглянул на часы. Ну час целый конетеримся. Сколько? А вот э, -э прикинул, лесник выктил из-под налитых век пьяно косящие глаза в кровиных жилках и хитро уставился на Карасёва. С минуту смотрели они друг на друга, не уступая взглядом. Долго же прикидываешь, сказал Карасёв, чувствуя, как начинает ребить в глазах. «Сколько — Сколько? — повторил лесник, криво ухмыляясь. — А-а-а! Полторы красных! Гони! Дал — Дал! — с недоумением сказал лесник и оглядел избу. — Дал! Гони! — повторил Карасев с задорцем. — А чё ты такой? Постой! — крикнул солдат, встряхнувшись и размахивая рукой, словно хотел сказать. — Как так полторы красных? Погоди, никак нельзя! Стой! — Бьянов обманывает. Что, полторы красных? Четвертной никак не меньше. Здурел чёрт, крикнул он леснику и задохнулся, даже посинело его лицо. Четвертной! А ведь верно, что четвертной никак не меньше, сказал лесник виноват, покачав пальцем правды, что четвертной погода сотню с его гнать надоть. говорил, хрипнул солдат, и лицо его колыхнулось как студень. Выкуси вот. Карасёв решил дать и четвертной, но не сразу, ещё, пожалуй, накинут, если сразу. Он удивлённо повёл глазами и сказал твёрдо: "Нет, брат, дудки. Не видать вам моего четвертного. Сам пойду лучше, а не позволю" "А, щеревый", сказал солдат. "Взяла?" Конторщик приложил к глазам кулаки и пригляделся, будто в бинокль. "Не дам", повторил Карасёв, быстро шагая по избе и тёмя на себя оживившиеся глаза солдат. "Это уж разбой называется". "Дайте же", настойчивым шёпотом сказал Зойко. "Да это же возмутительно", крикнул Карасёв, показывая глазами Но она не видела или не хотела видеть. Она согрелась и не могла ей представить, как можно опять тащиться по этой грязи. — Разбой! — осклабясь покрутил головой лесник. — Че скажет? — Это у тебя разбой-то! Какой раздулся? — С ее запол сапожки-то кто дует, а? Разбой! Разя мыть я силой, чё те добежать, какой дюжий, деньжки целей будут. Всё чтоб крепостные ей, крикнул солдат с надрыву. А ты вали лесом, три версты и выгодаешь, сказал лесник, тяжело поднялся, пошёл пошатываясь к печке, вынул из печёрки гребень и расчесал голову. Не пужайтесь, барышня Янчио, духом добегрёшь. Болотцам только обойди. Дипломат-то такой знатный, ливнем не продерёт. А мычите, господин, нагарище, крикнул конторщик, кривя рот и щурясь, чтобы казаться хитрым. Он всё прикладывал кулаки и всматривался в Карасёва, но на него не обращали внимания. Четвертной деньги тоже немалые. Продолжал лесник старательно расчёсываясь и стряхивая гребень. Да не тревожтись барыш, ни. Я вам ничего. Рублишками небось, не бос ни гнушался, таскал в машну, набивал, а то четвертной. Я он что это и не помню, какие такие четвертные. А с портретами, сказал солдат. Зелёная краска Каковы? крикнул карасёв Зойки. Всякие есть, сказал лесник. Мяконького захотел. Я сам сухари жевал. О, какой стал гладкий! крикнул не своим голосом солдат, выворачивая глаза и кулаком разбил блюдц. Гони! дал сказывал сотню даст. А может, шутишь? пытал лесник Ну, коли желательно твой верх. Ступай им, Мария. и, Мария. Ай, передумаешь? Гони! крикнул Карасёв. Баба схватила шаль и шмыгнула к двери, но солдат ворчал: "Стой, погоди". "Далась я вам обуваться да разуваться!" крикнула в сердцах баба. "Ну что ещё? Деньги наперёд обманет". Карасёв дёрнулся, но только посмотрел на солдата, словно хотел ударить. — Мал чего. А может, у него и денег нет? — Верно, наперед надо, — сказал лесник. — Теперь никому не верь. — Даю. — А не подведете, — сказал Карасев, кусая губы, и щелкнула об стол бумажник. — Как так не приведет? — Приведет! — тяжело навалился лесник на стол и уставился на тугой бумажник. — Давай, знай! И солдат привалился. Раздул щёки и дышал хрипло. Карасёв поймал его напряжённый взгляд и отошёл к печке. Там он вытянул четвертную и отдал бабе. Она схватила и скрылась под занавеску, но лесник с солдатом враз вскрикнули: "А покаш!" "Тётенька, покаште!" сказал поматывая из конторчик. "Всем приятно. Чтоб баба в деньгах понимает. Сейчас покаш!" — крикнул лесник бабе и подтряхнул головой солдату. — Я сейчас разгляжу, какие его деньги, а то на медне в хрустках корову так-то за три полтинника у бабенки выхватили взаместо сериев, купцами были. Баба сердито швырнула на стол бумажку. — Глядите на те! — Стой, постой! — прохрепел солдат, глянув на Карасева и захватывая горстью. Знак такой на свет, чтоб где знак печатуют тоже чисто, где тут? Он держал за края бумажку и глядел на лампу разунув рот. Да я всё вижу, потянул лесник, но солдат не дал. Батюшки, раздерут, заметалась баба, протягивая и принимая руки. Я тише держал Рыкнул на неё солдат и оглянул избу. Не вижу знаку настоящего. А у тебя, может, глаза неправильные. Сейчас увижу, сказал лесник, вытягивая у солдата бумажку и пощёрялся на Карасёва. Надоть всё по порядку. Он разложил её на столе, разгладил бумажку лапами и оглядел. Потом прихлопнул, словно бил муху, чтобы примять, и оглядел ещё. Энта тебе не газета. Про э каторжные работы бормотал конторщик, отпихивая не пускавшую его бабу. Сейчас могу э про каторжные работы. Ну, ежели не годится, вскрикнул лесник. К лампе. Карасев наблюдал от печки, покусывая губы. Так бы и дал по этой широкой роже. Сейчас распробуем. Лесник взял бумажку на зуб. Туголь рвется. Поглядел так и эдак на огонек. Отставил от себя подальше. И прочитал по складам четвертной. — Би-лет, да. — Сгодится, ладно, — сказал он, складывая, и отдал бабе. — Ну уж беги им, куда знаешь, — погрозил он к окну. — Да, и все нонче у нас дорого, — сказал он, усталый и со вздохом свертывая покурить. — И сталать энд ту вас, — полезал он бумажку, — автомобиль поломался. И высталоть на дожу. Баба вышла. Слышно было, как она кликала цыганку и побежала под окнами. Карасёв вынул платок, вытер лицо и внушительно высморкался. Раз тревожили характер, мочи моей нет, отдышал солдат. С чего такое? На котюхи помчал, сказал лесник, потирая красную шею и позевал протяжно. Ай, остатнее «На покрышку? Замрет, может? Давай, замрет, может!» — отозвал солдат и, вдруг поняв что-то, так и заколыхался и замотал головой, хоть и боль была на лице. «Бес, ба-ба, на котюхи! Обязательно на котюхи! А не как дождь опять! Дождь все точил и точил, и все шумело в лесу порывами».